«Какова ваша цель?» Айнс пробормотал себе под нос. «Ну и какова твоя цель?» В прошлом для Айнза нет, и для Сузуки Сатору, встреча с его приятелями в игре Игдрасиль была олицетворением всей его жизни. Столь чудесные воспоминания заставили его желать воссоединиться с друзьями вновь. Когда соединение с сервером уже должно было исчезнуть, когда все это уже должно было стать напрасным, его перенесло в этот мир». Ожидаемый конец внезапно оказался совсем не концом. Но вместо этого новым началом. Созданные его друзьям нипы стали проявлять свободу воли. Каждое их движение отзывалось в его душе теплым воспоминанием о старых соратниках. Нет, по правде говоря, испытываемый им в самом начале шок так вскружил ему голову, что он непрерывно беспокоился о возможности их предательства. Оглядываясь назад, он находил это идиотизмом. Теперь он абсолютно не сомневался в их преданности. Однако не похоже, что Айнс оказался единственным перенесённым в этот мир. Он мог заметить следы, оставленные иными игроками. Возможно, для него тогда было вполне естественно думать, что его товарищи, люди, с которыми он пережил лучшие времена, также прибыли в этот мир. Вполне естественно для него было желать такого. Разумеется, Айнс помнил, что его перенесли в последний момент существования игры, что делала вероятность появления здесь его друзей незначительной. На самом деле, полагаясь на множество заклинаний и источников информации, он мог бы слегка догадываться об их отсутствии. Хотя он и не располагал вескими доказательствами своего убеждения, возможность подобного все еще сохранялась. Кто-то мог бы прозвать его дураком за тягу к столь напрасным надеждам, кто-то мог даже назвать его бестолковым неудачником». Но еще год тому назад для Айнза в этом заключалась вся его жизнь. И теперь эта мечта постепенно угасла. Конечно, его друзья оставались важны для него, но теперь Нипы также стали ему кем-то важным. Они буквально стали для него детьми, забытые его товарищами. Айнз, как единственный оставшийся, обязан защитить их любой ценой. По этой причине Айнз готов принести в жертву всего себя, лишь бы гарантировать, что Ниппы никогда не пострадают. Дабы убедиться, что Назарик никогда не попадет в руки внешних сил, он должен был уделять приоритетное внимание расширению возможностей каждого аспекта организации. Шалти попала под контроль неизвестного врага в прошлом, хотя ему и удалось вернуть контроль над ней, но если бы все обернулось хуже, то важные сведения о Назарике могли бы стать известны посторонним, следовательно, это могло бы привести к уничтожению гильдии. Он никак не мог допустить повторения такого». «Вы спросили, какова моя цель? Я ищу то, что так трудно, но одновременно и столь легко получить. Все, чего я желаю, это единственную вещь. Просто счастье». «Счастье?» Занак несколько раз удивленно моргнул. Айнс в ответ слегка рассмеялся. Он не находил сказанное таким уж возмутительным. «Не имеет значения, человек ты или нет. Достижение счастья – всегда конечная цель. Разве нет?» Айнс отбросил в сторону игру и стал говорить с занаком так, словно они близкие друзья. «И вы готовы переступить чужое счастье ради достижения вашего?» «Разве это не очевидно? Если счастье моих близких гарантировано, то какое значение для меня имеют остальные? Если бы вы могли обеспечить счастье своих подданных, причиняя страдания гражданам другой страны, как бы вы поступили? Смогли бы вы лишить их всего счастья разом?» «Но это крайности». Занак успокоился после этой фразы, склонив голову, он произнес «Я погорячился, мои изменения, Ваше Величество». Айнс вернулся в образ правителя. «Все в порядке, у вас нет причин для беспокойства. Даже с интеллектом и силой Вашего Величества, Короля Заклинателя, разве нет иных путей гарантировать счастье?» «Возможно. Но я могу сказать лишь «возможно». Если у вас есть несомненный способ его обрести, какой вариант вы найдете предпочтительным?» Искать возможно несуществующий способ или же придерживаться испытанного средства? Богиня удачи, лыса на затылке, в конце концов так, кажется, говорится. Здесь могут найти но теряется часть с Занак пребывал в недоверии. «Какая странная богиня. Простите, я не хочу оскорбить богиню, в которую вы верите. Прошу меня извинить Ха -ха -ха. я вовсе не против. Это не то, во что я верю. Просто поговорка, которую я вспомнил. Итак, давайте подведем итог происходящего. Ради счастья моих подчиненных я должен пожертвовать вашими людьми. Это основа для текущей войны, понимаете?» «Полагаю, что да». Я правда разделяю желание вашего величества. Стремление к улучшению собственной страны и гарантированию счастья своим гражданам можно считать единственной обязанностью правителя. Если уничтожение наших людей гарантирует счастье для жителей Колдовского Королевства, я понимаю, почему вы не приняли нашей сдачи. Полагаю, с этим ничего не поделать. Верно. Вы поняли. Тогда настал мой черед для вопроса. «Но у меня не припасено ни одного». Айнс посмотрел вокруг, пока обдумывал. «Ах да, надетая на вас броня напомнила мне про это. Так что я спрошу про меч. Меч, который носил Газеф Стронов. Кто его текущий обладатель?» «Он доверен на хранение человеку, зовущемуся Брейн Англаус». «Брейн Англаус? Ах, тот человек!» Во время его поединка с Газефом среди двух свидетелей дуэли был тот мужчина. Однако утекло так много времени, что он едва припомнил его вид. Хотя он намеревался обратить столицу в пепел, он все еще думал получить несколько вещей, одной из которых был меч Газефа. «Этот человек, он тоже пришел сюда?» «Нет, не пришел, ваше величество, он все еще должен оставаться в столице». «Правда? Тогда у вас не будет никаких проблем с тем, какую магию я использую для уничтожения всех вас, верно?» «Осада столицы поручена Кациту». Так что позднее стоит приказать ему приглядеть за мечом. «Хотя я не собираюсь проигрывать в этой битве, я буду премного благодарен, если Ваше Величество использует такую магию, которая принесет меньше всего страданий моим людям». «Ммм, звучит разумно. Я понимаю. В конце концов, такие приятные беседы случаются нечасто. В отношении вас я постараюсь проявить особую мягкость при убийстве. Большое вам спасибо». Занак держался с блестящей улыбкой, перед которой Айнс не мог не испытывать восхищения. Этот человек демонстрировал весьма значительное мужество. Окажись, Айнс на его месте, смог бы он поступить так же? «Не думаю, как и ожидалось от носителя королевской крови. Это было очень познавательно». Занак взял стоявшую перед ним стеклянную чашу и осушил ее одним глотком, словно совсем не беспокоясь о ядах. «Восхитительно, Ваше Величество!» Все же я надеюсь, что вы ответите на последний мой вопрос. Были ли ваше величество убийцей моего брата, или же это кто-то из ваших подчиненных? Вашего брата? Айнс наклонил голову и немного погодя припомнил принца королевства, от которого они уже избавились. Он позабыл его имя, но был уверен, что он очень длинное. Вероятно, это сделал один из моих подчиненных. Это правда, так значит, он мертв». Чувствую, словно сбросил с спрещь тяжелую ношу. «Ваше Величество, спасибо за ответ. Полагаю, настал черед для нас попрощаться». Сказав это, Занак направился к своей лошади. Убрав все за собой, Айнс пошел к пожирателю душ, заметил по пути, что Занак все еще ждет возле лошади. Айнс задумался над тем, чего тот продолжает стоять возле коня, пока Айн седлает пожирателя душ. Только после того, как Айнс забрался в седло, Занак залез на лошадь. Между принцем и королем трудно сказать, кто обладает более высоким статусом, так что, вероятно, он поступил так, избегая ситуации, где он оказался бы в седле, смотря на Айнза сверху вниз. Для Айнза, не изучавшего этикет всадников, это выглядело как нерушимое правило, которому полагалось следовать аристократии. Занак значительно вырос в его глазах. Похоже, что выучить этикет высшего класса становится необходимостью, а в чем ее нет? Число вещей, которым мне необходимо научиться, вообще собирается уменьшаться. Ваше высочество! Все дворяне сбежали встречать вернувшегося Занака. Едва ли не каждый дворянин в лагере стоял сейчас перед ним. Никто не остановил его выход за линию фронта. Но сейчас он чувствовал, что вернуться ему не позволят, даже если он попытается. Это говорило о том, что все ожидали хороших новостей. А лучшей стало бы та, что король-заклинатель принял их копит... Занак коротко ответил на их вопрос. «Я не смог сделать этого. Его величество, король-заклинатель, планирует убить нас всех. Это не подлежит обсуждению». Что его поразило, так это то, что даже сейчас нашлись дворяне, которые побледнели от услышанного. Неужели они рассчитывали на то, что все закончится хорошо даже в такой ситуации? Занак соскочил со своего коня и оставил позади себя дворян, кусавших губы в глубоких раздумьях, направившись в свою палатку. пройдя внутрь, он столкнулся с министром военных дел, ответив на его приветствие лишь стоической улыбкой.